Шла дорогу к церкви всех святых, но там ее ждало разочарование. Рабочая площадка была окружена кордоном, там находились несколько полицейских постов. Между ними находилось красное флуоресцирующее заграждение. Площадку охраняло не менее четырех полицейских, которые направляли прохожих во вход сквера. Рабочие со своими кувалдами были изгнаны из-под сени всех святых, и теперь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 — Но он говорил о смерти, которая была с ним на лодке. — А потом он умер, — добавила Гермиона. — Умер? — переспросила Элейн. А откуда это известно? — Но это же было во всех газетах. — Мне было не до газет, — ответила Элейн. Так что же произошло? — Он был убит, — сказал Сэм. — Его везли в аэропорт, чтобы отправить домой, и там произошел инцидент. — Его убили. — Вот так, — он щелкнул пальцами. — За здорово живешь.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 — Я позвоню тебе позже и узнаю, как у них у всех дела, — сказала Элейн. Хорошо. Гермиона повернулась и пошла через тротуар к своей машине. Хотя она и попыталась скрыть свой жест, Элейн все же заметила, как та поднесла руку к щеке и с силой потерла ее, словно пытаясь избавиться от поцелуя.